Берт и Сесс всегда работали вдвоем. С давних пор они вместе служили в армии, а потом трудились в порту и отлично сработались, поэтому они были замечательными помощниками. Пока ее пожитки легко и ловко поднимали по лестнице, Фрина не услышала ни единого слова или стука, кроме нескольких громких комментариев по поводу убранства ее дома. «Спускайтесь и выпейте чаю», — крикнула Фрина, когда последний саквояж был внесен в дом. И дота захлопнула дверце видавшего виды фургона. Госпожа Батлер вкатила уставленную печеньем и бутербродами тележку, на которой красовался большой чайник. Берт и Сесс спустились вниз, взяли чашки и расположились на непривычно мягких креслах. «Ну, как идут дела?» — поинтересовалась Фрина. «Мы купили роскошное новое такси», — улыбнулся Берт и взял бутерброд. «И продали старую колымагу. Дела идут нормально, мисс. А про вас тут писали в газете. Видели?» — добавил он, извлекая утренний выпуск Геральт. Фрина бросила взгляд на первую полосу. Короткий палец Берта указывал на фотографию молоденькой женщины, позирующей на верхнем крыле биплана. Под снимком была подпись «Девят». достачтимы Африна Фишер в полёте. Её взгляд скользнул ниже, и она прочла: Господин Уильям Макнотон был найден сегодня мёртвым на теннисном корте. Смерть наступила от удара по голове. Полиция ведёт расследование. О, Берт, посмотри на это, прошептала она. Берт прочитал указанный абзац и проворчал: И что? Ещё один буржуй сыграл в ящик. Что такого? Его жена, моя клиентка. Вы готовы мне помочь, если понадобится? Верд протянул сосу печенье, а другое взял сам. Ясное дело, мы с сосом всегда готовы подсобить. Отличное печенье. Дод допила чай, а легко взбежала вверх по лестнице и принялась распаковывать вещи. Господин батлер, тяжело ступая, последовал за ней с ломиком для отпирания ящиков. Пока Берт вслух читал другую статью из газеты, Фрина раздумывала, не позвонить ли ей госпоже Макнотон. «Летчик из Мельбурна выиграл в Орландской лотерее», — объявил Берт. «С ума сойти! Интересно, что этот парень станет делать с десятью тысячами фунтов стерлингов?» «В самом деле?» — спросила Фрина. «А кто этот счастливчик?» «Это здесь, во вчерашний Геральт». Генри Молдон, известный пилот, который в прошлом году выиграл воздушные гонки от Сиднея до Брисбейна, оказался победителем Ирландской рождественской лотереи и получил кругленькую сумму в 10 тысяч долларов. Господин Молдон отказался опровергнуть или подтвердить свой выигрыш, но его служанка Элси Скиннер призналась, что в первый понедельник января Хозяева получили письмо с обратным адресом Ирландской лотереи, и что господин и госпожа Молдон были весьма обрадованы. Господин Молдон женат уже 3 года на урождённой мисс Молли Хантер, дочери известного скотовода. У них один сын, Александр, шестилетняя дочка от первого брака господина Молдона, Кандида, также живёт с ними. Когда счастливчику попытались задать вопрос, как он собирается распорядиться деньгами, господин Молдун захлопнул дверь и отказался разговаривать с репортёрами. "Я его понимаю", заметила Фрина. "Ага, и служанки пойди сейчас приходится подыскивать новое место", подхватил Берд. "Вот именно. Вы отобедаете с нами?" предложила Фрина, но Берд покачал головой. "Надо на жизнь зарабатывать". объяснил он мрачно, но не удержался и улыбнулся. Дайте нам знать, если понадобится подсобить в этой хлопотной рыбатёнке. Он кивнул Сэсу, и они откланялись. Фрины взяла газету и погрузилась в чтение, но от волнения не могла сосредоточиться. Как умер господин Макнотон? Арестован ли Билл? Звонить ли ей госпожи Макнотон, ведь та наверняка сейчас в истерике. Но тут ее позвала Дот. Она хотела, чтобы Фрина решила, с какими платьями она расстанется. Это занятие поглотило все внимание Фрины до самого обеда. Но к этому времени они с Дот не перебрали и половины гардероба. Котлеты, картофели, горошек в сливочном соусе и яблочный пирог — были великолепны, и Фрина не применула это отметить. Она выпила две чашки кофе и лишь после этого позволила Дот увлечь себя назад в комнату. Час спустя Дот рассортировала всю хорошую одежду, а гора отвергнутых платьев выселась на полу. Фрина встала и решительно произнесла. «Бери, что тебе приглянется, Дот. Оставшимся можешь распорядиться, как тебе вздумается». Я дозвоню госпоже Макнотон. Давно пора было это сделать, но она наверняка в таком состоянии. Немного погодя раздался звонок в дверь, и Фрина услышала, как господин батлер твёрдой поступью прошествовал через холл. Послышался звук открываемой двери, затем слабый вскрик и глухой стук. Фрина сбежала вниз по ступенькам и столкнулась с господином батлером, который нёс на руках какой-то бесформенный свёрток